Глава 12. Подземная Москва. Что-то есть острей, чем у волка в Константино-Еленинской башне. Последняя воля христолюбивого государя. Поймите, уже в который раз повторял Вальзер, виновато глядя на капитана по очков. Я должен был вас испытать. Да, все это время я знал, где спрятана Либерея, но проникнуть туда все равно было невозможно, а я хотел присмотреться к вам получше. За этот месяц я убедился, что вы человек честный и неболтливый, я сделал правильный выбор. Послушайте, Герр я уже сказал, что не сержусь на вас, хотя, выходит, я зря обстучал полы во всех дворцовых подвалах. Терпение Корнелиуса было на исходе. Довольно оправданий, рассказывайте скорее, где находится тайник, как вы его нашли, когда... Они быстро шагали по темнеющей предвечерней улице, что вела к Скородомским воротам. Сначала я расскажу вам, как определил место. Тут ведь главная работа мысли, сопоставление и правильное исполкование сведений. А остальное ерунда, много ловкости и напряжения мышц. Основную работу исполнил разум. Я говорил вам про запись от 1564 года в письмохранилище государевых мастерских палат о водовзвозных дел мастере Семёне Рыжове. Помните? Но я утаил от вас, что в столбцах о строительстве царёва опричного двора, возводившегося в то же самое время, тоже упоминается Рыжов, а с ним и некие неназванные подземных дел мастера». Из исторических хроник известно, что из царского терема на опричный двор, куда Иван перебрался в 1565 году, вел подземный ход, прокопанный под Кремлевской стеной и рекой Неглинкой. Понимаете, к чему я веду? Вы хотите сказать, что под этим, как его опричным двором, мастер Рыжов соорудил еще один водонепроницаемый тайник? фондор наморщил лоб, пытаясь угадать, к чему клонит аптекарь. Если бы это был еще один тайник, то в росписи был бы дополнительный заказ на свинцовые доски или какие-то другие материалы, а ничего подобного для опричного двора не понадобилось. Нет, речь идет о том же самом хранилище, я сразу это понял. Свинцовые доски привезли в Кремль, а работы производились в опричном дворце под землей, понимаете? То есть... Корнелиус остановился, хлопнул себя рукой поляшки. «То есть из-под дворца прорыли ход к капричному двору и перенесли свинец под землей? Но зачем? Для секретности, да? Конечно, для чего же еще?» Вальзер обозбужденно засмеялся, щурясь от снежной пороши, задувавшей спутником в лицо. «Известно, что Боровицкий холм, на котором стоит Великокняжеский замок, с давних пор весь изрыт подземными лазами». Мне рассказывали сведущие люди, что прямо посередине холма в древности проходил овраг, впоследствии засыпанный землей. Засыпать-то его засыпали, но галереи остались. А уж в более поздние века кто только под Кремлем не копал. Тот лаз, что вы нашли в подвале каменного терема недавнего происхождения. Может, Алексеев, воспитатель и соправитель, боярин Морозов велел проложить... Он, говорят, был охоч до чужих тайн, а с опричным двором царя Ивана вышло вот как. Во время нападения крымских татар на Москву сей деревянный дворец выгорел до головешек. Разумнее было бы отстроить его на ином месте, чтобы не разбирать обгорелые бревна. Однако царь велел возвести новые хоромы на том же пепелище. «Почему?» — спросите вы. «Из-за подземного свинцового тайника», — воскликнул капитан. «Он-то ведь в пожаре сгореть не мог». «Правильно, мой славный друг, я тоже так подумал». А потом, когда царь снова перенес резиденцию в Кремль, он не стал переводить Либерею в другое место, незачем было. От государева терема до тайника подземным ходом добираться было не больше пяти минут, хватало и одной малой свечки. Где же располагался опричный двор? Лицо Вальзера сморщилось в улыбке. «На Маховой улице...» «По нынешнему, как раз посередине, между земским приказом и нарышкинскими палатами». У фон Дорна отвисла челюсть, в рот сразу сыпанула мелкой снежной трухой. «Так, так это ж усадьба митрополита Антиохийского!» Аптекарь засмеялся. «То-то и оно!» «А теперь я расскажу вам, мой храбрый капитан, почему меня не жалует высокопреосвященный Таисий. Вычислив, где должен находиться свинцовый тайник», я нанялся к митрополиту домашним библиотекарем. В ту пору я еще не знал об истинной цели приезда Таисия в Россию. А когда обнаружил среди его бумаг целую тетрадь, сплошь заполненную сведениями о Либерее, Стал вдвойне осторожен. К счастью, грек пустился по ложному следу. Он уверен, что царь Иван вывез книжные сокровища в Александрову Слободу и год за годом ищет тайник там. Перекопал все развалины, а местами зарылся под землю чуть не на 30 локтей. Вальзер зашелся в приступе благодушного смеха. Злорадничать этот добряк, кажется, не умел вовсе. «Разве не смешно?» Сидит прямо над сокровищем, а сам роет землю за 30 лье от этого места. Библиотеку митрополит собрал хорошую, тоже большущих денег стоит, но до либерей конечно, далеко. Моя работа состояла в том, чтобы переписать все тома на малые листки с кратким описанием, а после разложить эти карточки по темам и дисциплинам. Придумано очень даже не глупо, Таисий назвал эту методику «картотека». Когда книг очень много, бывает нелегко найти нужную, а тут берешь ящик с листочками, и сразу все видно. К примеру, вам нужно найти некоторые сведения по космографии. Эр Вальдзер вернул увлекшегося книжника к главному капитану. Про картотеку вы мне как-нибудь после расскажете. Давайте про Либерею. Да-да, простите, виновата, закивал аптекарь. У Таисия я проработал несколько месяцев. Дело с картотекой двигалась медленно, потому что, как вы понимаете, занимался я в основном совсем другим. Свою драгоценную библиотеку митрополит, проявив разумную предусмотрительность, разместил не в верхней бревенчатой части дворца, а в каменном подвале, глубоко уходящем под землю. Там удобное место для рытья, естественная ложбинка. Я подумал, что и сто лет назад, во время строительства опричного терема, мастера должны были рассуждать так же — Если тайник действительно здесь, то искать нужно прямо под митрополитовой библиотекой. Днем я был занят службой в аптечном приказе и своей врачебной практикой на маховую приходил вечером и работал по ночам. Так было лучше для моих целей, и слуги и таисий спали. Я разобрал небольшой участок пола, расковырял дубовые плашки, чтобы их было легко вынимать и ставить на место».